В форте оказалось почему-то теплее, чем снаружи. Может, ветра нет? Или это только кажется? Но в любом случае, не май месяц. Дурацкая присказка. Здесь и в мае такой дубак стоит, что зуб на зуб не попадает. На улице я огляделся по сторонам и двинулся по направлению к двухэтажке, просто разительно отличавшейся от соседних зданий. Дело было вовсе не в двух этажах. Пятиэтажных и девятиэтажных домов как раз немного — Ими в основном оказавшиеся снаружи стены окраины застраивались. Главной отличительной чертой является ухоженный вид. Все окна были застеклены и начисто вымыты. Прорех в шифере не виднелось ни одной, а свежая штукатурка бежевого цвета покрывала стены не только со стороны дороги, но и со двора. Над центральным подъездом сверкала начищенными медными буквами вывеска «Торговый дом Янус». Место, на первый взгляд, для магазина неподходящее. От юго-восточных торговых ворот далеко, да и до центра топать и топать. Но на деле торговля процветала, поскольку все возвращающиеся через западные ворота патрульные спешили избавиться от трофеев, дабы безотлагательно откушать водочки в ближайшем кабаке. Опять-таки, люди перед выходом в рейд имеют обыкновение вспоминать о разных недостающих мелочах исключительно в самый последний момент, так не бежать же за ними через половину города. Да и за редкими вещицами перекупщики сюда захаживали едва ли не со всего форта. Левад, подожди! Макс выскочил из подземного перехода, будто чертик из коробочки, и скользя на утоптанной и раскатанной дорожке, побежал вслед за мной. Слушай, а чего меня автомат в арсенал сдать заставили? Он же не казенный. В форте с огнестрельным оружием только дружинники могут появляться. Всякое колющее, режущее ножи, там топоры, арбалет, пожалуйста. А про ствол не думай даже. Объяснил я и поправил топор за поясом, в очередной раз наказав себе приспособить под него какую-нибудь петлю, а то все время сбивается. «Так мы же на службе! Чем мы хуже дружины?» Начал горячиться и размахивать руками новичок. «Какого хрена такая дискриминация?» Его понять можно. За время патруля с оружием просто-напросто сживаешься. Но и запрет вполне объясним. Привычка чуть что хвататься за ствол прямо-таки в подкорку мозга выедается. Разреши свободное ношение, и любая пьяная ссора запросто может закончиться необычной обычной поножовщиной, а самым настоящим сражением. А в дружине как смертность взлетит. И кому это надо? Именно поэтому у ворот организовали арсеналы. У западных и восточных для патрульных, у юго-восточных общедоступный. Дружинники пользовались хранилищами в околотках и центральном участке. Легавые тоже только при исполнении с оружием таскаются. Возразил я и прикинул, что мне светит за ПМ и скис. Ничего хорошего мне не светило. Если спалюсь, вкатают по полной, и отмазаться точно не получится. Этот закон, в отличие от многих других, соблюдается неукоснительно. И второй раз на удачу уповать не стоит. Но Макса мне явно убедить не удалось, и я легонько ткнул его кулаком в плечо. «Даже не думай, понял? Или на виселице угодишь, или в штрафной отряд на северную промзону. Тебе оно надо?» «Да ладно, что ты в самом деле?» — вскинул руки новичок. «Понял я, понял. Какие планы на вечер?» «Не знаю, мне бы до дома доползти, а там видно будет». «Давай вечером в берлогу завалимся, проставляться буду. Ты как?» «Да без проблем. Во сколько?» «Вообще Макс соображает. Первое возвращение из патруля, да ещё и без единой царапины, отметить просто необходимо». «Часов в шесть нормально будет?» «Договорились». «Тогда до вечера» и парень потопал по дороге к центру форта. Судя по наметившемуся на прояснившемся небе бледному серпу месяца, в запасе у меня оставалось часа два, не больше. Стоит поторопиться. Пока трофеи издам, пока до дома доберусь, уже и время подойдет. А отменить торговое мероприятие никак нельзя. Жалование когда еще выплатит, Да и с Яном Карловичем переговорить не помешает. Мало ли что за две недели в форте стряслось. Когда подошел к зданию торгового дома, из распахнувшейся двери навстречу вышли Стастополев и тезка хозяина магазина Ян Ревень. Пулеметчик и снайпер весело ржали, и сразу видно, деньжат подняли. Увидев меня, Ян щелкнул по кадыку и предложил. — Пошли, лед, до весны! Туда сейчас Виталик подвалит! Выпьем по чуть-чуть и -чуть, талона заодно отоварим! — Не, вечером в берлогу иду! — отказался я и ухватился за ручку двери, не дав ей закрыться. — Макс проставляться будет. Весной я захаживал только получить паёк, или когда подходили к концу сбережения. Благо, патрульных там обслуживали в долг. Хозяйка весны ничем не рисковала. Если должник не возвращался из патруля, деньги выплачивались за счет жалования причитающегося покойному. — Ну, как знаешь! Если что, заходи! И кивнув на прощание, парни спустились с крыльца и потопали в кабак. — Эй, вы двое! Проваливайте уже! — раздалось изнутри. Я переступил через порог и аккуратно прикрыл за собой дверь. «А, это ты, Лёд?» Приказчик за широким прилавком вытащил ложечку из чашки с кофе и положил ее на блюдце. «Думал, те два гаврика выстудить в магазин решили!» «Ничего, проветривать комнату тоже надо. Микробы они свежий воздух не любят. Совсем как ты!» Я вытер валенки о коврик и прошел через полностью заставленную витринами и стеллажами комнату к приказчику. Поверх синего шерстяного свитера на нем был овчинный полушубок с отрезанными рукавами, а на курчавых волосах, словно приклеенная, сидела черная вязаная шапочка. — Не жарко? Может, Вениамин, ты сам большой микроб? — Что за день сегодня? Сначала эти кровопийцы обозвали, теперь ты микробом. Сразу, видно, люди с патруля в форт вернулись. Без вас так спокойно было, ты даже не представляешь. Вениамин закатил глаза, потом осторожно отхлебнул кофе и поинтересовался. «Поделу или просто погреться?» «Ян Карлович у себя. Проходи!» и я прошел. Вернее, попытался. Едва не зацепился вещь мешком за стеллаж. Со времени моего последнего визита полок заметно прибавилось. И без того не особо широкий проход в служебную комнату стал еще уже. А это только торговый зал. Что же у них тогда на складе творится? «Вань, присмотри за вещами!» Попросил я, скинул мешок с плеча и вытащил замотанный в тряпку меч. — Как вы только нужный товар в этом бардаке находите? — Зачем искать-то? Что подругу первое попадется, то и продаем. — А, за вещички не волнуйся, твои грязные почтаники наших посетителей не заинтересуют. Вениамин промокнул вспотевший лоб носовым платком и заявил. — У нас респектабельное заведение, знаешь ли. — И все же, будь любезен, посмотри. Повторил я просьбу и начал протискиваться между витринами, стараясь ничего не смахнуть на пол. — Массивная дубовая дверь оказалась прикрыта, но на мой стук изнутри сразу откликнулись. «Заходи, Лёд, заходи!» «Здравствуйте, Ян Карлович!» Поприветствовал я хозяина, переступив через порог, и принялся расстегивать фуфайку, прикидывая, куда получше пристроить её на этот раз. Получалось, что только на пол. Вешалки в комнате так и не появились, а кушетка выглядела слишком чистой. Да и остальной кабинет, если уж на то пошло, тоже. «Как здоровье!» Растягивая озябшими пальцами пуговицы, про формы ради поинтересовался я. — Как в том анекдоте? Не дождётесь! — тихонько рассмеялся в ответ торговец, отложив книгу. Несмотря на вполне европейское имя, было в его внешности нечто восточное. Чуть желтоватый оттенок кожи, невозмутимое выражение лица, прищуренные глаза и глубокие залысины на висках делали Яна Карловича похожим на идола, довольного жизнью башка. В целом же он выглядел так, как и полагалось выглядеть владельцу преуспевающей торговой точки. Черные волосы без малейших признаков седины коротко подстрижены, щеки гладко выбриты, стекла очков тонкой оправе из серебристого металла сдвинуты на кончик носа. На локтях потертого пиджака кожные заплаты, на шее повязан теплый платок. Никаких украшений. На таком уровне необходимость в дорогостоящих понтах уже отпадает. И хоть на первый взгляд Ян впечатление опасного человека не производил, ни один здравомыслящий обитатель форта не рискнет его надуть или впарить паленый товар. И если только не успевший еще разобраться в том, кто есть кто новичок, да и то вряд ли. Дело было даже не в том, что Ян Карлович являлся одним из руководителей, объединявшего большинство городских предпринимателей торгового союза, а в том, что пытавшиеся его надуть жулики обычно теряли куда больше — чем могли бы выиграть от своего обмана. Голова у хозяина кабинета работала почище механизма швейцарских часов, тех самых, которые он сейчас достал из жилетного кармана. Ян глянул на циферблат, со щелчком закрыл крышку и вытащил из стоящего рядом со столом бара бутылку. — По рюмашке! — предложил он. — Не откажусь! Я кинул фуфайку прямо на паркет, меч положил сверху, затем придвинул кресло к столу, плюхнулся в него и вытянул ноги. Красота! Ян Карлович набулькал мне янтарной жидкости, плеснул на донышко себе, и по кабинету немедленно распространился восхитительный аромат коньяка. Я приподнял пузатую рюмку на уровень глаз и слегка склонил голову. Ваше здоровье! Торговец кивнул и смочил в коньяке губы, а я сделал нормальный глоток и зажмурился, наслаждаясь мягким вкусом. Замечательно! Не часто удается отведать столь качественный напиток. Уже только ради этого стоит сюда заходить. В голове слегка зашумело, и я отставил рюмку на стол. Не стоит увлекаться выпивкой, пока с делами не разобрался. «Перекусишь?» «Нет, пожалуй. Закуской такой коньяк только портить». Я не удержался, отпил еще и откинулся в кресле. «Что в форте творится?» «А ничего хорошего. Гимназия с Лигой опять подцапались С городом какие-то проблемы начались. Сергей Петрович, воевода наш несравненный, — «Грозится все утрясти. Да только не похоже, что у него хоть что-то путное выходит». Ян поднял рюмку, но пить не стал, наслаждаясь ароматом выдержанного напитка. Все как обычно, значит?» «Да нет, что-то непонятное затевается. Все словно ждут чего-то. А чего непонятно?» «Такое впечатление, послезавтра конец света. И только мне об этом сообщить забыли. Остальные уже в курсе и отрываются на всю катушку». «Долгосрочную перспективу никто в расчет не принимает. О последствиях не думают совершенно. На грубую силу ставки делают». Кириллов новый набор в дружину объявил. «Заметь, не в гарнизон и даже не в патруль, где хронический некомплект, а в дружину, которая напрямую ему подчиняется и от недостатка личного состава отнюдь не страдает». Торговец снял очки, потер виски и задумчиво продолжил. «Неправильно себя люди ведут. Неправильно!» Сестры в обнаглели, а братство наоборот. Сидит ниже травы, тише воды. Похоже, они свои операции в форте потихоньку сворачивают. И только цех пока еще ведет себя так, будто ничего не происходит. Но исключения, сам понимаешь, лишь подтверждают правила. Я покачал головой. Надо же, всего две недели в патруле был, а такая каша завариться успела. Что же стряслось, если Кирилов в своих силах засомневался? Пусть командир патруля и комендант гарнизона формально подчинялись непосредственно совету, но по факту они всегда руководствовались приказами воеводы. Неужто трон зашатался? До сих пор позиции Кириллова в городском совете были непоколебимы. Да и теперь его положению ничто не угрожало. Герман Бергман, директор гимназии, всегда и во всем поддерживал дружину. Торговый союз в политику не лез». А сестры Холода ничего не могли противопоставить альянсу колдунов и дружинников. Оставалось братство, но оно явно не столь сильно, чтобы действовать с позиции силы. Цех и вовсе в таких играх никто в расчет не принимал. Эти товарищи по сравнению с остальными — не более чем уличная шпана. Так в чем же дело? У братства, похоже, интересы на севере появились. Только что-то у них там не клеится, сообщил я и вкратце рассказал о встречном нами обозе. Ян вновь смочил губы в коньяке и спросил. — Думаешь, некромант именно братьев ждал? — А кого еще? — Не аргумент. Не одни же они по той дороге обозы отправляют. Крыс мог и месяц в засаде сидеть, добычу поджидая. Некроманты же уперты, сам знаешь. — Ага. И за это время не удосужился своих мертвяков обобрать. Я вытащил кошель, развязал его и вытряхнул на стол кольцо и цепочку со свастикой. А покойнички ему богатенькие попались. Очень интересное, надо думать, захоронение было». Ян приподнял цепочку, посмотрел на болтавшуюся из стороны в сторону свастику и небрежно бросил перед собой. «Ну, тут ты, скорее всего, прав. Обычный некромант первым делом подопечных на предмет вот таких подарков судьбы проверяет». Торговец достал лупу и начал обследовать кольцо, как заправский ювелир. «Странная техника, не встречал такой еще». Не зря, видно, про старинный дальмен на болотах болтали. Сколько же ему лет должно быть? А чего необычного-то? Сапфир, кабашоном ограненный, не такая уж и редкость! Перебил я хозяина кабинета. Сейчас он задумался, сам с собой разговаривает. Ничего серьезного, конечно, не скажет, а вдруг? Может, мне и про дольмен знать не положено? У нас ведь как заведено? Нет человека, нет проблемы. Нет Бога, кроме целесообразности, и превентивные меры пророк его. Как-то так. Во-первых, не сапфир, а аквамарин. Во-вторых, я про гравировку на платине. Гравировка интересная. Я отложил лупу и уставился на меня. Ну а в-третьих, судя по твоему рассказу, братья разделали бы некроманта под орех. Это больше похоже на ловлю на живца, знаешь ли. И, наконец, в-четвертых, все это наше с тобой измышление, а фактов... фактов просто нет. Может, братство решило перебазироваться на север. Может, осуществляет вынужденный отход на заранее подготовленные позиции. Просто пытается спровоцировать кого-то на активные действия, в конце концов. Сплошные или, если и может. Не находишь? Делать на основании имеющейся информации выводы сродни гаданию на кофейной гуще. Согласен? Вам виднее. Если на чистоту мне было по барабану. Точные сведения нужны. Веско заявил Ян Карлович и, перестав вертеть перстень в пальцах, резко сменил тему разговора. Ювелирку продать принес. Ага, промычал я, уткнувшись в римку с коньяком. И кольцо, и цепочку. Червонец за цепочку, еще три за кольцо. Чего? Возмущение вышло у меня без тени фальши. Да в цепочке золота раз в пять больше, а то и в шесть. Про кольцо я вообще молчу. Уж если вы его интересным нашли, то что про других скупчиков говорить? С руками оторвут. Не сплав какой-нибудь, а платина. Плюс прекрасно ограненный камень, не заметьте, без малейших дефектов. 90 рублей золотом за все. Не надо передергивать! Покачал головой торговец. Кольцо я назвал не интересным, а странным. Это, согласись, разные вещи. И каково содержание золота в твоей цепочке желтого металла, мне неизвестно. Полагаю, тебе тоже. Или можешь показать пробирное клеймо, нет? Тогда за цепочку империал, за кольцо тридцать пять. Маловато будет, хоть червонец накиньте. Только из уважения к тебе добавлю еще пятирублевку. Больше не дам и не проси. Добавьте пол империала и забирайте. Ян сделал вид, будто недоволен слишком высокой ценой, немного помялся, но потом все же вздохнул. Ну что с тобой делать? Добавлю, куда деваться? По рукам. Расслабился я, пригубил коньяк и предупредил. Двадцатку возьму золотом, остальное серебром. Как ни крути, сделка вышла взаимовыгодная. Мне быстро и по хорошей цене удалось пристроить трофеи. Ян наварит на перепродаже ничуть не меньше моего. Все хорошо, но успех надо закрепить. Я поднялся из кресла и поднял лежавший на фуфайке клинок. Меч посмотрите, только задешево не отдам. Вещь штучная, никакой какой-нибудь новодел копеечный. Ценители из братства за такой игрушкой в очередь выстроятся. А тут и камушки вон, в гарде симпатичные. Их и отдельно толкнуть не проблема. — Ну-ка, дай! Хозяин кабинета осторожно принял протянутый клинок, внимательно осмотрел, повертел в руках и отложил на стул. — Камушки, говоришь? Камушки — да. Сталь не ахти, но исполнение приличное. Аутентично смотрится, не находишь? Меч тоже возьму. Есть на примете покупатель. Дам три империала. без торга, устроит? «Устроит. Тоже с серебром?» «Серебром. И куда тебе столько?» Я над ним глотком допил коньяк и убрал пустую рюмку в бар. «Если не секрет, конечно». «Да какой секрет? Патроны снаряжать буду. У меня только один с серебром остался». «А что так?» «Да на той неделе бандиты прижали, пока остальные не подтянулись, пришлось почти десяток патронов с серебряной начинкой расстрелять. Как вспомню, не по себе становится». И серебро жалко на бандитов тратить, и обычных боеприпасов на оконцовке уже не оставалось. До сих пор жаба давит. — А чего из трупов потом не наковырял? То ли пошутил, то ли всерьез поинтересовался Ян. — Не успел. Банда серьезная оказалась. Мы сразу к ключам отходить начали. Не до жиру было. — Охота тебе только монеты портить. Ян подошел к одному из шкафов, выдвинул ящичек и бросил мне небольшой моток темно-серой проволоки. «Держи это за меч! Техническое серебро! Для тебя в самый раз будет!» Я несколько раз подбросил в руке проволоку. «Неплохо! Грамм сто пятьдесят!» «Выгодная сделка! Пусть даже проволоки и придется больше потратить, чем монетных обрубков!» «Ну все! Теперь осталось осиновыми колями запастись, и арсенал готов!» Я сунул проволоку в карман фуфайки, обернулся и увидел, как от удивления поползли вверх брови собеседника. «Решил в борцы с нечистью податься?» «Да нет!» — рассмеялся я, допил коньяк и отодвинул пустую рюмку на край стола. «Просто по нынешним временам кол осиновый в любую минуту пригодиться может. Пару дней назад вампиры Нижний Хутор до единого человека загубили». «Ты сказал, вампиры? Не вампир?» Изумлению я на не было предела. «Они же одиночки, друг друга терпеть не могут Твари «Тваре пять-шесть заявилась. — Пацаны болтают, может, кто-то из кровососов клан сбить смог. — Этого еще не хватало. Ян достал кошель и, глубоко задумавшись, наморщил лоб. — Выходит, рыба и лес скоро подорожают. — Рыба-то подорожает, лес вряд ли. Хуторок целеханик наши парни в нем остались. Так что, как за дровами из форта ездили, так и будут. А вот с рыбой облом, если только не хотите пруды под себя подмять. Торговец мои слова о возможном расширении бизнеса проигнорировал, Выложил на стол пятисотку и придавил банкноту монетами. — Пятнадцать рублей с золотом, остальные серебром. Тебя устроит? — Вполне. — сгреб я деньги. Пятикопеечную серебряную монетку размером не больше ногтя-мизинца даже смотреть не стал. И сразу кинул в кошель. Империал, пятнадцатирублевая золотая монета царской чеканки, также подозрения не вызвал и отправился следом. А вот серебряный рубль оказался слишком уж покоцанным. Да и дырка неизвестно каким сплавом запаяна. Принимать монету или не стоит? И на обидеть нельзя, и по деньгам пролететь не хотелось бы. Вопрос. — Что-то не так? — Все в порядке, — решил я. Нормальная монета. Год чеканки 1831. Вес — 4 золотника и 21 доля. Если в граммах, то примерно 18. А что побитое, ничего страшного. Стоимость ее это почти не уменьшает ладно пора и честь знать а то сижу отвлекаю вас что ты лед что ты для друзей у меня времени всегда найдется заулыбался я и совершенно серьезно добавил появится что-то интересное заходи понимаешь о чем я обязательно если я что-нибудь узнаю сразу забегу кивнул я и подошел к двери уже там вспомнил о просьбе петровича и обернулся смирнов просил придержать для него бочонок светлого когда пиво из ключей придет. «Хорошо, запишу!» Ян надел очки, достал книгу, которую отложил при моем появлении, и вдруг предупредил. «Ты поосторожней смотри, скользкий. И так по краю ходишь, а сейчас неизвестно, что в форте затевается. Лишний раз на рожон не лезь!» Я, как вкопанный, замер на пороге и поинтересовался. «О чем это вы, Ян Карлович?» «А помнишь, как у Есенина? Будто я в кабацкой пьяной драке получил под сердце острый нож». «Или слова не те, разницы в общем никакой. Да не стой ты в дверях, иди уже!» Я шагнул в коридор и беззвучно выругался. «Мать вашу, вашу же мать!» «Да что ж такое творится?» «Ян по-пустому болтать не станет, разговорить стоит прислушаться». И сразу вернулись изрядно ослабшие за прошедший день сомнения по поводу найденного пистолета и поведения дрона. «Не об этом ли речь? Может, стоит с Яном посоветоваться?» А что, собственно, могу ему рассказать? Возможно, меня хотели убить? Или не меня, а Макса? А может, все таки Волка? Дурдом. Ну, поживем, увидим Я пробрался по узенькому коридорчику к вещмешку, поднял его и вышел в торговый зал. За время беседы на улице стемнело, и теперь помещение освещало одиноко висевшая под потолком 100-ваттная лампочка. Абажур отсутствовал, но по нашим временам электрическое освещение — роскошь уже само по себе. И что, так ничего и не купишь?» Вопрос Вениамина застал меня уже у входной двери. «Нет, ты же все равно ничего найти не сможешь». Отшутился было я, но передумал и вернулся к прилавку. «Хотя нет, патронов двенадцатого калибра, пожалуй, прикуплю пару десятков. Их когда еще выдадут, а запас, как говорится, карман не тянет. Тем более при деньгах пока, а это явно ненадолго». «Что, брать будешь?» дюжины с пулями, 14 с картечью, и запиши на мой счет. Кредит только на могильном камне надпись оформить могу. Хотя за это с тебя даже денег не возьму. Очень смешно. Картеч есть с контейнером, и без тебя какие? Без. Смотри, угробишь ствол. Ты же еще поди всякую гадость в патроны пихать станешь, а переплата копеечная выйдет. Слушай, Ваня, ты мою раздолбайку видел? Думаешь, ей серебро повредит? — Понимаю, ещё гвоздями рубленными стрелять собирался бы. А так — ерунда. — Но как знаешь. Приказчик достал из-под прилавка две коробки и начал выкладывать из них пластиковые цилиндры. — Десять, четырнадцать и ещё шесть. — Порох, капсули нужны? — Нет. — Два рубля золотом с тебя. — А немного? Полевые всегда дороже были. — Ладно, держи. Я нашарил в кошеле пятикопеечную серебряную монету, припечатал ее к прилавку и начал складывать патроны в мешок. «Злой ты, Ваня!» «Я злой!» — Вытаращил глаза Вениамин. «Да я само воплощение доброты! Чего кривишься? Ты только глянь, какую игрушку специально для тебя придержал! Автомат, как всем давно известно, штука для тебя слишком сложная, а эта ружьишка в самый раз будет... Ну-ну, давай посмотрим, что ты там заначил. Автоматы действительно не для меня». И по патронам дороговато выходит, и с меткостью кое-какие проблемы имеются. То ли дело засандалить картичью, А на коротке лучше тяжелой свинцовой пули так и нету ничего. Во! На прилавок лег не особо длинный сверток. И Вениамин развернул ткань, демонстрируя укороченное ружье с двумя вертикально расположенными стволами. Зацени, штуцер! Уж не знаю, как местные кулибины это соорудили, но результат внушает уважение. Начал расхваливать он товар. Верхний ствол длиной 50 сантиметров, 12-го калибра, но не гладкий, а с нарезами. Я в этом ничего не понимаю, они какие-то там специальные, глубокие, широкие, пологие, чтобы свинцовая пуля не срывалась, короче. Патронник аж на 89 миллиметров. Супермагнум, блин! Только таких патронов у нас днем с огнем не сыщешь! Скептически поморчился я. Да не важно! Нижний ствол нарезной 9 миллиметров! «Это которое девять на пятьдесят три?» «Вес стандартной пули, не соврать, что-то около 15 граммов». «И заметь, это полуавтомат!» «Магазин на четыре патрона, плюс еще один в стволе. Можно и оптику нацепить. Не бабушка, а мечта удава!» «Занятная игрушка. Сколько хочешь...» Ружье меня впечатлило. Если хватит денег, возьму, не задумываясь». «Сто шестьдесят золотом! Торг неуместен, не сбавлю ни полушки». И старую твою раздолбайку больше, чем за тридцатник не возьму!» Круглая физиономия приказчика так и сияла от удовольствия. «Прекрасно ведь понимает, гад, что позволить себе столько потратить я просто не могу. Если поднапрячься, занять поджалование, не платить за жилье и пристроить паёк, все равно столько денег не наберется. Только, только если не сдать фляжку. Серебра в ней немало, как ни крути». Выбросить эту мысль из головы удалось без особого труда. Не стоит столь безрассудно в долги влезать. Да и фляжка это, пожалуй, единственное, что от прежней жизни осталось. И посему я лишь покачал головой и натянул ушанку. — В следующей жизни! — Хозяин-барин! Смотри, еще пару дней могу для тебя придержать. — До скорого! — Будут деньги, заходи! — Пошел ты! Пробормотал я в полголоса и захлопнул за собой дверь.